Глава вторая. Двадцать ноль ноль. А весна принесла мне жуткий смех идиота Артура Эмбо. Сезон в Аду. 1873. семьдесят Часть первая. После прямого эфира Франсуаза в буквальном смысле слова «напрыгнула» на Октава и предложила ему приходить регулярно. «Будьте здесь как дома!» — бросила она при ведущим Филиппе Колосе, который вскоре перебрался на конкурирующую радиостанцию франц публик выглядела местом свободным открытым и гостеприимным была самой престижной из принадлежавших французскому государству но все ее сотрудники мечтали об одном поскорее свалить октаву захотелось узнать почему он принял предложение и быстро разобрался в обстановке за обзор платили двести пятьдесят евро половину стоимости флакона факкин Fabulous. Шефиня пригласила его за ланч в кафе «Делальма» и сказала за севиче из Дорады и бутылкой «Сан-Пелегрино». Утреннему эфиру необходим такой человек, как вы, циничный, правый, совместимый с местной буржуазной богемой. «Будьте дадаистом, говорите все, что взбредет в голову, избегайте пассионарности, пусть в нее впадают другие, но у вас злой ум, именно этого нам не хватает, как и вашего снобизма без тормозов, вашего литературного дендизма, так дайте себе волю, наслаждайтесь и добро пожаловать к психам!» Однако она показалась очаровательной, куда более симпатичной и улыбчивой, чем все склонные к паранойе программные директора, с которыми он работал на частных телеканалах. Высоко взбитые локоны франсуазы свидетельствовали, что ей плевать на моду аля Бриджит Макрон, носившую гладкие волосы. Франсуаза Башло посылала его на войну, но Октав не отказался, был слишком счастлив снова обрести на родине вес и авторитет. Его эго испорченного нарцисса нуждалось в легкой встряске и известности, преподнесенной на серебряном блюдечке. Шефиня не была президентом-генеральным директором «Франс Радио». Ее должность называлась «Программный директор Франс Публик». Никто никогда в глаза не видел президента-генерального директора. Обычно он или она занимается переотделкой собственного кабинета в Красном доме, а через три года Высший совет аудиовизуальных средств назначает его или ее на другую должность. В те далекие времена гендиректором-невидимкой работал меланхоличный брюнет неземной красоты. Актав, как все официально гетероориентированные писатели, был, конечно же, латентным гомосексуалистом и сожалел, что начальство так редко покидает кабинет со свеженькими деревянными панелями. Ходили слухи, будто он спит с молодым президентом республики, что только подтверждало хороший вкус главы государства. «Октав грезил о мягкой мужественности своего президента-генерального директора, его гладком теле, гибком и мускулистом, о его идеально симметричном лице, энергичном и притягательном. Доведись ему выбирать между какой-нибудь дамой и этим двойником Пирса Броснана, октав мгновенно бы переметнулся». Согласие этого непубличного президента Франсуаза Башло в 2014 году превратило France Publik в машину по производству шуток. Первое общественное французское радио стало прибежищем весельчаков, балагуров. Официально поставленная цель была сформулирована так: «Омолодить и феминизировать исполнителей, приумножая популярность благодаря традиционной дерзости этого средства массовой информации». Теперь при поддержке толпы юмористов можно было не опасаться монополизма, которым некоторые обозреватели злоупотребляли при Николя Саркози. Радио едва сумело от них избавиться, каждый уходил, изображая жертву. Шефиня на рекрутировала на рынке доступных авторов комиков штук 10 эклектичных голосов, и их тон попсовый и отвязный за несколько месяцев придал Франс Публик тот дух свободы, который в 80-х правил бал на ТФ-1. Октав когда-то свирепствовал на ТФ+, так что его пришествие на радиостанцию было неизбежным.